Глава 16. Перед обедом последний клиент задержался слишком долго, потому что для него требовалось заставить целый паспорт на профпригодность. Грех не помочь инвалиду с трудоустройством. А парень был умничка и симпатига. Несколько не закомплексовал от грамоты, даже иронизировал по этому поводу. Ценности высокие, принципы серьёзные и характер с интеллектом. Мечта благородной девицы. Просто не повезло в армии. Естественно, я не успевала пообедать. А на общую планёрку с замом главврача опаздывать не полагалось. Да и как тут опоздаешь, если Галина Сергеевна Иванец, наша старшая медсестра, выслуживаясь перед высоким начальством, носясь по коридору и громко выкрикивая фамилии персонала, сгоняла всех на собрание. Хорошо, что в понедельник на это время никогда не записывали пациентов, поэтому коридоры клиники были пусты. Весь старший и средний персонал выстраивался в два круга в большой ординаторской. У окна по центру, под перевяз bedром высокий подоконник, всегда стояла Елена Борисовна Гонрова, ЕБ, как называли её между собой. Тот самый зомби с кнута, который наша клиника точно загнулась бы. Так считала она и главврач. Несколько минут мы терпеливо слушали хвалу лучшим продавцам своих услуг, а потом Гонорова переключилась на отстающих. «А теперь о плане продаж!» Целенаправленно замедлила речь она, прессуя психологически слабых коллег и, сдвинув узенькие очочки на острый нос, окинула собравшихся цепким взглядом. Многие тут же опустили глаза. «Ох, эта песня хороша. Начинай сначала!» прошептала Свиридова на ухо, и тот же камень полетел в её огород. Светлана Ивановна, обратите внимание пациентов на новые косметические препараты, которые мы закупили, и усильте давление. Я постараюсь, улыбнулась Свиридова, чуть ли не скрипя зубами. Верова раздался второй щелчок хлыста. Я сознательно накинула внимательное выражение лица и неотрывно уставилась на Гонрову. У вас в одной такая шикарная возможность растягивать свои услуги до бесконечности. Не заканчивайте болтовню с клиентом за один-два сеанса, назначайте минимум пять, если уж там совсем нечего делать. Направляйте к смежным специалистам. Неужели там патологии нет? Вон хоть к неврологу. Вам ли не знать, как клиента удержать. Я знаю способ попроще верёвка и кляп, хохотнул Валерий Иванович. Пошутите ещё мне, господин Куль, недовольно отчеканила она. Вот у вас, кстати, тоже показатели ниже нормы. Да как же, Елена Борисовна? Куль у меня весь день расписан, посетовал тот. И слава богу, Гонрова переключилась на беднягу невролога. Вот смотрю я на эту Ебу и думаю, кто ей с утра кол в задницу вставляет. Чего она так всех ненавидит? Продолжил возмущённо шептать Свиридова. И ведь младше нас на 3 года. А может от того, что никто не вставляет? Присоединился к разговору терапевт Богданович. Тот ещё бабник. Мы со Светлой лишь синхронно скосили глаза и, не обращая внимания, пошли к глаза спиной. Я ещё тише продолжила. А чего ты хочешь? от незамужней женщины без детей и с парой комплексов, которые она прячет под слоем косметики. За счёт чего и самоутверждаться? Прости, но ты же не замужем, но ни разу за свои 3 года работы в клинике не слышала от тебя дурного слова. Наоборот, все к тебе посылают. Дурная слава. Усмехнулась я и добавила: "Тебе-то как раз можно лишние процедурки назначать, а мне в воду лить тошно. Кстати, запишешь меня на витамины как-то?" С утра пойдёшь? Ну как я с лицом в пупырышек потом буду клиентов принимать? Ладно, запишу тебя на вечернее время. А десятку до зарплаты займёшь? Да я тебе бесплатно сделаю. От клиентки сегодня осталось. В холодильнике ещё день можно подержать. Всё равно же выкидывать. Спасибо огромное. Но у Илона день рождения, я немного не рассчитала бюджет. Незачем было кому-то знать, что у меня в кошельке пусто. Без проблем, на карту кину. Ты моя палочка-выручалочка. Обняла Светлану за бок и прислонилась щекой к плечу. Да уж, как бы теперь в чёрный список к ЕБ не попасть, вздохнула та. Я же свой месячный план выполняла. Но Гончарова считала иначе. Раз были на неделе свободные часы, то нужно их заполнить. Может, поэтому у меня и не было больших премий? Я, конечно, могла и развести клиента только противно. И условная клятва коллеги Гиппократа всё-таки не предполагала торка за психическое здоровье. Да и ладно, собака лает, а караван идёт. Всё равно стаффит не захочет искать мне замену. Имя сделала, в клинике приношу стабильный доход, и его несчастную дочь регулярно привожу в тонус от бесконечных депрессий. Хотя это откровенная симулянка. Консультирую раз в неделю, убиваю двух зайцев. Забавно тренироваться на ней и выявлять все новые и новые способы лжи и манипуляций. Так зачем лишний раз приглашать клиента копаться в той же проблеме, если за один-два сеанса бывает все решается? А психотерапевтические приемы – это крайне трудоемкое занятие, когда за один эффективный сеанс могу потерять до 300 грамм в весе, а такие в день могут случиться в 2-3. Удивительно, что главврачи ЕБ тоже медики, кстати, совершенно не понимают сути психотерапевтических процедур. Всем кажется, что это сплошное бла-бла-бла. А ты тут присоединись, сосредоточься на деталях и эмоциях, а соединись, вовремя убери все зависимости и проекции с новым воодушевлением к новому клиенту через 15 минут. Где же тут сил набраться на всех? Планерка закончилась ровно в 14:00. Все высыпали из ординаторской, а в холле уже начали собираться пациенты. Верова, зайдите ко мне. Мне ожидана Клинкна Гонрова. У меня клиент через 8 минут. Звянула на часы, а я ещё не обедала. Я займу 3. Недовольно прищурилась та, отвернулась и властной походкой направилась в конец коридора. Даже стук её шпилек по плитке вызывал изжогу, не говоря уже о том, что она собиралась мне сказать. Войдя в свой ледяной кабинет, где кондиционер работал на плюс 17 градусов, и бросив папку на край стола, Гонорова повернулась и пристально уставилась на меня. Присесть не предложила, значит, будет или отчитывать, или ставить перед фактом чего-то новенького. «Верова, я ухожу на пару дней в отпуск по личным обстоятельствам». Строго начала она. «Знаю, что вы подменяли предыдущего зама по коммерции, когда работали на полставке». «Замените меня на пару дней. Не думаю, что возникнет что-то срочное, в любом случае вам вся кухня известна». «А вот он и факт. Безапелляционно, бесцеремонно и самоуверенно». «Как скоро?» – спросила с внутренним подозрением, потому что в случаях с ней везет мне как утопленнику. «Вторник и среда. Проблемы, Анастасия Александровна?» Вежливо, деловым тоном спросила Гонорова, если бы я не видел ее глаз, ехидный, предупреждающий и недопускающий отказа взгляд прошелся по мне сверху вниз. Отказать нельзя, хитрить тоже, не тот случай и риск не оправдан. Чтобы не разочаровываться, я включил исчетчик, мой собственный метод психопрагматики, который всегда уравновешивал все «за» и «против» и настраивал на продуктивный результат, если нельзя было сделать иной выбор. Итак, все проценты за платные услуги за эти два дня будут моими. Смогу принять несколько серьезных клиентов, которые не записываются на официальный прием, чтобы сохранить анонимность. В личное время никого не принимаю, хватит с меня. Должна же я когда-то восстанавливаться. А в кабинете Гоноровой на административном этаже с запасным выходом под видом заключения контракта на услуги клиники, почему бы и нет? Проблемы у моих клиентов. У меня лишь график, который придётся раскидать на другие дни, иронично заметила я. Как назло в эту среду мой выходной по графику. За очень долгое время у меня появились планы: погуляем с Слоной по городу, поваляемся на травке в парке, почитаем смешные статьи и просто поболтаем о жизни. Соскучилась, по-моему, с Услику. А с утра просто отоспаться. Как чудненько было бы этот день без всяких стрессов. Выпить кофе и как в каком-нибудь красивом месте. Серьёзно надоело. Смиренно перевела взгляд на серую шёлковую юбку ЕБ. Гонрево долацеу по важному договору, который вот-вот должен заключиться. Попросила зайти после рабочего дня и отпустила. Пообедать мне уже не удалось. Блинчики были съедены ещё во второй перерыв. И снова на брекады без подкрепления физических и моральных сил. А вечером еще дела у Гоноровой принимать и за подарком Суслику. Гонорова выпустила из кабинета только в полвосьмого. Конечно, нет семьи, а чужая личная жизнь – не повод не решать свои проблемы. Выходя из клиники, в которой уже погасили основной свет, в дверях столкнулась с Верой Павловной, медсестрой процедурного кабинета, милой и добродушной женщиной с багажом житейских мудростей. Она тревожно вскинула на меня глаза и тяжело выдохнула. Заметно, что бежала. А женщина она была тучная. Вера Павловна, что такое? Во что? На работу вызвали? Поддержала её за локоть, чтобы она не споткнулась о порог, поскольку уж очень спешила. Да нет, Настюша, представляешь, только домой доехала и подумала: "А ведь забыла шкаф с препаратами запереть". Дождалась автобуса назад и вернулась. Так позвонили бы мне, я бы что-нибудь придумала. Да что бы ты придумала, детка? Ключи только у меня, да у Аньки бисеровой. А ей скажи, так она всем разнесёт, что я шкаф не запираю. Это ж сразу увольнение. А Гоннроуспитый видит, как бы меня сократить. А я последнюю ходила. А охрана подтвердит. Вера палана, не волнуйтесь. Давайте я вас провожу. Вместе посмотрим, всё закроем. Сочувственно переводя женщину через порог, предложила я. Мы вошли в процедурный кабинет. Вера Павловна включила свет и, прихрамывая, бегом пустилась в соседнее помещение, где хранились дорогостоящие препараты. А когда вышла оттуда, с досадой и недоумением осела на кушетку и промокнула пот с алба носовым платочком. Воровства точно не случилось, иначе бы её отсюда на носилках выносили. Тогда что? Я присела рядом, взяла женщину за запястье, чтобы измерить пульс, второй рукой стала гладить по тыльной стороне ладони. Вера палала. Ну что такая грустная? Всё ведь в порядке. Ой, Настюш, не знаю я уже, что делать со своей головой. Чуть не плачес окружалася она. А что с вашей головой? Вот уже больше года такая история, а последние месяцы прямо совсем худо. Забываю, где лежат мои вещи. Выключила ли я утюг? Закрыла ли дверь? Вот прихожу домой, вроде закрываю входную, а ночью иду проверить, закрыла ли. Вот не помню. А иной раз лежу, лежу и снова встаю, потому что не помню, проверяла ли. Он невролога были? Спросила мягко, осторожно. Сказал всё нормально. Говорит, старая я стала и назначил витамины для мозга. Ну а что там эти витамины, мёртвому припарка. Ох, уж этот коль. Сама муза с собой пора подметать. Да какая же вы старая? Вам всего 53. Ох, и ладно бы только дома забывала. Я вот отсюда ухожу и забываю, а закрыла ли шкаф с препаратами? Возвращаюсь иногда с полпути, дёргаю, а он закрыт. Вот ведь как. И сейчас закрыт? И сейчас. Покачала головой, она и помахала на себе платочком. Ну ведь всю дорогу обратно сердце колотилось, неугомонное. Взмокло всё. Я внимательно слушала Веру Палыну, а сама рассматривала её лицо. Руки, щиколотки и стопы в босоножках всё выглядело отёкшим, кожа сухая, вес заметно прибавил за последний год. Пульс был неровный, скорее что-то с обменом веществ. Невролог не поможет, а эндокринолог даст всего лишь рекомендации по компенсации того или иного гормона. Возможно, препараты снимут некоторые симптомы, но проблемы с памятью, рассеянностью и усиленной тревожностью вряд ли быстро исчезнут. Я прищурилась, взяла Вирупалну под локоть и повела её назад в помещение с препаратами. Подойдя вместе с ней к тому самому шкафу, повернула женщину лицом к дверце и сказала: "Когда будете уходить домой, закройте шкаф и скрестив два пальца, и сама скрестила указательный и средний пальцы. Нарисуйте на дверце букву Z и спокойно уходите. Договорились? И зачем это? Недоумённо повела бровями она. Маленький приёмчик, просто поверьте мне, улыбнулась ей. Посылать к эндокринологу пока не буду, чтобы не пугать. Мы ещё немного поговорили о жизни. Я напоила Веру Павловну пустырником и проводила из клиники на остановку. Не забудьте скрестить два пальца и буква Z. На прощание повторила я. Да, да, Настюш, сделаю, как говоришь. Я помахала рукой и направилась в сторону торгового центра, уже с готовой идеей подарка дочери, которую подала Вера Павловна. Вера. Вера Павловна. Какая добрая душа. Интересно, а почему я назвалась Верой?